Глава третья. Поездка на военной машине по лесной дороге ⁇ одно сплошное удовольствие. Смотришь на прекрасные виды за закрытым стеклом, чтобы не пускать мелких кропососущих тварей, и заодно бережешь свою голову от ударов на ухабах. Радуюсь, что любое путешествие рано или поздно заканчивается. И, наконец, мы сумели достигнуть главной тайной Твери. Объект, на первый взгляд, представлял собой заброшенную лесопромышленную базу с ржавыми воротами и покосившимся забором. Правда, что-то меня смущало, поэтому я использовал внутренний взор, и в тот же момент предстала совершенно другая картина. Высокие бетонные стены, противотанковые ежи на дороге и дзоты рядом с массивными воротами. Вышки с бойцами в тяжелой броне и с хорошим вооружением по всему периметру. Безопасность военной базы поддерживается на очень хорошем уровне. Еще неизвестно, что скрывается в самом лесу для неудачливых путешественников. В данный момент на охране базы осталось 73 дружинника. Практически всех кудесников я забрал с собой. Но и здесь хватает опытных воинов. А бузы не будут, — ответил на мой немой вопрос Мечев. У ворот наши три машины остановили хмурые бойцы. Досмотр проводили тщательно, хотя своего командира они явно знали лучше меня. Плюсом за профессионализм. — Как вы тут, Седой? — спросил Леонид. — Без происшествий. Это, как я понимаю. Ты все правильно понимаешь, Седой. Открывайте ворота, — прервал бойца Леонид. Стоило нам пересечь линию ворот, как наложенная иллюзия перестала действовать. Вот бы посмотреть на защитные артефакты базы. Я еще не видел ничего подобного в этом мире. — Построить дружинников, Боярич? — спросил командир Личников. Военная база с местом для построения личного состава ангарами для боевой техники и ровные ряды казарм со складскими помещениями радовали глаз. Интересное место скрывается в тырских лесах. Осталось узнать главную тайну. В «Следующий раз. Покажи то, зачем мы сюда приехали. Нам в ту сторону». Леонид показал рукой на небольшой холм, поросший травой. Каменное основание подземного сооружения было заложено несколько сотен лет назад, а позже сверху насыпали земли, и замаскировали от лишних взглядов. Наложенная же с помощью артефакта иллюзия на всю территорию базы нечто более современное. «Вниз я никогда не спускался», — намекнул Мечев. «Сам справлюсь, да и только фонарь». Дверь, тем не менее, открывалась вполне свободно, без каких-либо ужасных скрипов металла. Небольшой свет от фонаря вполне позволял спускаться вниз по крутой лестнице и заодно давал возможность внимательно осматривать окружающее пространство. В принципе, я уже догадывался, что меня ждет впереди по разлитому вокруг морю чистой энергии. Где-то здесь, под землей, скрыт еще один природный источник силы на территории Тверской губернии. Именно его так усиленно скрывали князья, а позже и бояре правящего рода. Внутренний взор вел меня не хуже карты по разветвленным коридорам, которые в другое время я обязательно бы исследовал, но сейчас меня словно магнитом тянуло вперед. Внезапно дальнейший путь преградила каменная стена с единственным выступом в виде ладони. Проверим, насколько родственные связи с Кашинским соответствуют правде. Хотя есть мнение, что это сооружение закладывали наши общие предки. Стоило ладони коснуться прохладного камня, как рука сразу же онемела от большого количества разрядов, и укол металлической иглы я даже не заметил. Долгое время ничего не происходило, но все же древний механизм заработал, И каменные плиты одна за другой начали отходить в сторону. Пять каменных плит не пробьешь просто так, да и от сильного удара вся конструкция может сложиться, и захватчику ничего не останется. Внутри комнаты было достаточно освещения от белого столба света, который громко гудел, генерируя нейтральную энергию. Явление не сказать, чтобы редкое, но все владеющие высоких рангов стремятся сразу же посвятить источник силы своей родной стихии. Удивляло совершенно другое, несмотря на постоянную генерацию энергии в самом источнике ее практически не было. Благодаря неизвестному артефакту или ритуалу энергия уходила в окружающее пространство, в почву и подземные источники воды. Искусственная накачка населения энергии дает о себе знать, но эффект не должен быть настолько большим. Значит, сила, как всегда, все решила по-своему и помогла Кашинскому в этом нелегком деле. Вообще очень благородный поступок, если он, конечно, не рассматривал вариант хранения заначки на черный день. И ведь не написал, как мне со всем этим поступить. Значит, не будем трогать то, что хорошо работает. Главное, я теперь знаю причину увеличения количества владеющих среди простых людей Твери. Ни один клан не пойдет на такое неразумное расходование энергии. Но я привык работать на будущее, пусть и в очень долгосрочных перспективах. «Кто ты?» Неожиданно раздался голос в голове. Кроме гудящего в центре комнаты столба света, никого здесь не было. Поэтому напрашивался очевидный вывод, с кем я общаюсь. Потомок тех, кто создал это помещение, пришел проверить свое наследство. Долгое время никто не приходил ко мне. Вы люди очень странные существа. Так быстро умираете, постоянно спешите и никогда не успеваете. Твои предки в первое время боялись разговора со мной и постоянно трогали себя пальцами в плечи и живот. Для самых первых владеющих голос в голове вряд ли был привычным делом, но люди ко всему привыкают. «А кто ты?» «Не знаю. Меня создали очень давно и доставили в это место. В общем, этому миру была не сила, энергия, магия, как ни назови. Первые источники были доставлены в этот мир специально. Единственный вопрос, для чего это было нужно?» «Какова твоя цель? Для чего тебя создали? Ждать прихода создателей? Приходи позже, когда станешь сильнее, и мы с тобой поговорим». Голос замолк, а я подумал про создателей. Вряд ли они хотят прийти просто так в гости и спросить, как дела. Этот мир, словно кусок сладкого пирога, хотят съесть разные силы. Куда меня отправила богиня? «Прошлый мир теперь кажется более безопасным для жизни». Раз источник трогать я не буду, надо получить с него какой-нибудь прибыток. Может начать массово продавать особую воду. Здесь, в самом центре, рядом с источником силы, она будет обладать поистине волшебными свойствами. Хороший план, требуется тщательно его обдумать, если бы не громкие выстрелы наверху. Стоило мне выйти из комнаты с источником, как каменные плиты, сопровождаясь скрежетом, встали на свое место». Тем временем звуки выстрелов приобрели массовый характер, и, похоже, пора поспешить обратно наверх. Что случилось? Боец на выходе выглядел сильно встревоженным и переминался с ноги на ногу, но приказ не давал ему покинуть свой пост. Нападение по всему периметру базы. Сначала наблюдатели доложили о скоплении живой силы противника в лесном массиве, потом начали срабатывать минные поля, а сейчас, где в Твери и окружающих губерниях, Можно найти столько солдат. Пора закрывать границы и начинать чистку губернии от криминального элемента. «Боярич, на нас напали какие-то твари», — подбежал Леонид с оружием в руках. «Твари в этом мире могут быть либо из аномалий, либо демоны из других миров. Учитывая искреннюю любовь существ хаоса ко мне, то думаю, это точно демоны. Я вам уже показывал записанное видео с участием подобных существ». «Сегодня вам предстоит серьезная проверка своих сил». Автоматные очереди и выстрелы из гранатометов звучали со всех сторон. Враг хорошо подготовился, но и базу строили с умом, поэтому защитники легко уничтожали противника, пока не встретились с новой угрозой. Орда демонов пыталась прорваться через стены и главные ворота базы. Бойцы, опешившие в первые мгновения боя от вида нового противника, вскоре опомнились и отсекли тварей сплошным огнем из всех стволов. Портал, открытый неизвестным демонологам, выпускал твари в огромном количестве. Знакомые мне по прошлому разу низшие демоны не представляли большой угрозы, в отличие от своих редких старших собратьев. Особенно выделялся уродливый демон с длинными руками до колен, которые заканчивались костяными серпами. Охотник, сильная тварь, специализирующаяся на поиске и убийстве магов. Высокий демон, выбив заклинанием магии хаоса ворота, блуждал взглядом по дружинникам, пока не остановился на мне. Имповые инквизиторы, альбионцы и все остальные. Демоны снова добрались до меня. Две до безумия красивые девушки, блондинка и брюнетка, сильно выделялись на фоне своих сверстников, собравшихся в холле Академии. Вместе с другими абитуриентами они искали себя в списке поступивших на первый курс в Московскую Академию Силы. Престижное столичное заведение давало путевку в жизнь как для дворян, так и для простых граждан империи. «Лена, мы поступили на бесплатное, ура!» — искренне радовалась Наташа. «Да, теперь нашим родителям не придется выкладывать огромную сумму за обучение. Отец безумно обрадуется сэкономленным деньгам», — усмехнулась Елена. «Десять бесплатных мест за лучшие результаты вступительных экзаменов — повод для гордости у представителей любого сословия». Что уж говорить, если цена за обучение в Академии заставляла мурщиться признанного богатея сакмушева Конечно, выдавались и гранты на весь срок обучения, как от крупных кланов, заинтересованных в талантливых владеющих, так и от делающих первые шаги на пути к власти московских богатеев. Крупный капитал постепенно становился еще одной силой в этом мире. «Не будь букой. Лучше давай сходим куда-нибудь и отметим наше поступление. Ну, пожалуйста, Лена». — состроило жалостливое лицо Наташа. — Пожалуйста, не делай такое лицо. Это нечестно, — возмутилась Сакушева. Елена практически сдалась под напором подруги, когда в их разговор вмешались. — Благородные дамы случайно услышали разговор и, признаюсь, сразу был покорен вашей красотой. Какие планы на вечер? Предлагаю вместе отпраздновать поступление в МАЗ, — улыбался белоснежной улыбкой молодой парень. — Дорогой костюм? Правильные черты лица, невидимая аура силы и свита из дворян с разными гербами, выдавали в нем представителя влиятельнейших кланов империи. «Планы грандиозные, но мы вполне справимся без вас, молодой человек», — мягко ответила Наташа. Парень не смутился отказу, а принял за флирт доброжелательность симпатичной девушки. «Столик уже заказан в княжьем кереме, а позже нас ждет випложа в короне. Не будем терять время на пустые уговоры» когда нас ждет отличный отдых», — подмигнул парень. «Спасибо за приглашение, и все же повторю еще раз. Нам не требуется компания», — уже без улыбки произнесла Карпова. Из-за спины своего предводителя вышел мощный парень с лицом, на котором было написано, что у него одна извилина в мозгах. «Девушка, а вас и не уговаривают. Едем с нами, пока господин Юсупов не рассердился». «Юсуповы очень знатная фамилия», и к тому же почти такая же богатая, как и Соколовы. Некоторые говорят, их богатство не в деньгах, а в многочисленных заводах по производству артефактов. Ситуация перестала быть томной. «Парни, идите, куда шли. Оставьте нас в покое, пока еще целы», — не выдержала Лена. «Ты слишком дерзкая для провинциалки, а я не привык к отказам», — резко завелся Юсупов. «Господин, оставьте их. Я вспомнил, где видел этих дворянок». Это девки Тверского отморозка!» — пытался остудить Исупова, один из стоящих за спиной дворян. Сила репутации Холмского, к сожалению, в этот раз не сработала. «Да мне плевать!» «Миша, лучше тебе исчезнуть! Если я обижусь, вип в клубе тебе не светят. раздался насмешливый голос. Все присутствующие повернули головы в сторону говорившей девушки. «Посмотреть-то мы, правда, было на что!» «Серьезная у вас защитница!» «До новых встреч, милые дамы!» — шутливо поклонился Юсупов. И как ни в чем не бывало, пошел в другом направлении. Такое чувство, что этот спектакль был ему даже в радость. Столица все меньше нравилась подругам. «Было непросто вас найти, но у меня это получилось», — довольно улыбалась девушка с редким платиновым цветом волос. «Сегодня вам от меня точно не скрыться». Елена и Наташа не понимали, что происходит. Сначала один представитель великих кланов, теперь другая известная личность. Не узнать Анастасию Орлову они не могли. Тем более постоянно собираю всю информацию о Кирилле. «Что тебе нужно?» — прямо спросила Елена. «Во-первых, приятно с вами наконец познакомиться. Нас всех связывает, хм, кое-что общее. И раз Кирилл вас так ценит, хотелось бы узнать, за что именно. И как нам всем вместе жить дальше? Есть какие-нибудь предложения?» Усмехнувшись, спросила Орлова. «Холмский подарил мне кольцо, когда еще даже не встретил тебя. Это оказалось утерянное ранее родовое кольцо моей бабушки. Представь, насколько он меня ценит!» Сложила руки на груди Елена. «Родовое, значит, скорее всего, артефакт. Очень ценные вещи, которые создавались в старые времена, первыми владеющими интуитивно, без знания определенной школы. Серьезный аргумент. В таком случае, у меня для вас есть предложение, которое должно устроить все стороны. Но для начала вы обязаны проставиться первокурсницы, торжественно заявила Анастасия. Девушки быстро переглянулись. Скандал с дочерью канцлера откладывался на неопределенное время, поэтому можно смело совместить приятное с полезным. Кто знает, может, что и выйдет дельного из предстоящего разговора. Посольство Поднебесной империи в Москве. Отличалась куда меньшей пышностью и размахом, чем посольство Альбиона. Количество сотрудников тоже было ограничено, и поэтому они очень сильно страдали от того, что не могут оказывать подобающие дочери небесного дракона почести. Принцессе Ксу в последние дни было недобыто и оказываемого внимания от верных подданных отца. Она постоянно жила, словно на иголках. Весь ее привычный мир в одночасье был разрушен. Непобедимые гвардейцы, Сильнейшие посвященные мира. Там враги и тут друзья. Крестьяне должны пахать, а аристократы и кланы управлять ими. Мир оказывается более многогранен и куда опаснее, чем кажется из запретного города. Великие воины и посвященные ходят на улицах совершенно других городов. Ваше Высочество, пора вернуться в Поднебесную империю. Оставаться в Москве неразумно. В очередной раз посол пытался уговорить принцессу. Информация о новых существах и сильной угрозе была уже доставлена императору. Прямого приказа на возврат принцессы не было, но посол всеми силами стремился избавиться от тяжкого груза ответственности на его плечах. «Я долго думал о прошедших событиях, уважаемый Ван Ю. Считаю самое лучшее решение, если вы от моего имени подадите прошение на обучение в Московскую Академию Сил. Как вы думаете, они примут меня?» — спросила принцесса Ксу. Реакция Ван Ю на слова принцессы была резко негативная. Посол, как выброшенная на берег реки Рыба, отчаянно пытался прийти в себя. От одной только мысли, что принцесса на несколько лет зависнет топором палача над его шеей, бросали Ван Ю в холодный пот. «В запретном городе вам доступны лучшие, посвященные сотнями редких техник силы. Зачем вам обучение с обычными дворянами Российской империи? Ваше Высочество!» «Лучшим решением будет немедленно вернуться домой», — предпринял еще одну попытку посол. Принцесса собиралась с мыслями, анализируя полученную за последнее время информацию. «С одной стороны, может показаться, что Северная Империя слаба за счет междуусобных войн, но боевой опыт, получаемый владеющими, невероятен. Когда мы последний раз воевали, наши кланы, в отличие от русских, униженно встают на колени перед моим отцом в случае конфликта». Здесь же война обычное явление, которым никого не удивишь. Правление небесного дракона до да его путь Ван Ю. Тот аристократ Холмский показал мне, что на пути силы он продвинулся на недосягаемую для меня вершину. Я хочу проверить, насколько сильны другие дворяне. Это мое решение, которое отец одобрит, подняла подбородок принцесса. Я подам прошение от вашего имени на поступление в Академию, сдался посол. Ксу смотрела в окно на бешеную жизнь столицы Северной Империи. «Решение изменить свою жизнь назрело давно. Пора привести его в исполнение».